Однако не одними перами и широкой благотворительностью славен был великий киевский князь Владимир. Приняв святое крещение и окрестив Киевскую Русь, он в набожном упорстве повелевает строить церкви и монастыри на местах языческих капищ. С щедрой рукой жалует он монастырям земельные и лесные угодья, устанавливает на основе греко-византийских канонов законодательный порядок и здание договорных, и жалованных грамот оформляет церковную юрисдикцию посредством определения правового статуса церковных людей. Со времени крещения Киевской Руси православное духовенство делится на чёрное монахов и белое священников и диаконов. Вместе с тем, правовой статус церковные люди распространялся не только на членов семей белого духовенства, Определённую защиту своих прав предоставлял он и таким церковным служителям, как церковные певчие, свечегасы, женщины-просвирни, церковные люди, обслуживающие речеобницы, богодельни, гостиницы для паломников, раздачу церковной милостыни нищим и прочее. Причём на основе одного из канонов правовую устав церковных людей устанавливал запрет на посвящение слепых, выноки и монахи на рукоположение их в священники и диаконы. Запрет этот существует до сих пор. Правовой статус церковной люди закладывал достаточно консервативные традиции на будущее. Наиболее авторитетными источниками для составления великокняжеских грамот, для процессуального порядка, Отправление судопроизводства и всякого рода уложений, особенно по землевладению и землепользованию, служили переводы с древнегреческого языка на древнеславянский учебников по византийскому законодательству: Эклога, VIII век и Прохирион, IX век. Да, изначально древнекиевские законодатели во многом следовали нормам и образцам византийского права. Но вместе с тем Даже при весьма хорошем знании древнегреческого языка и древнекиевские переводчики, и законодатели, и уж тем более судейские чиновники, не могли, а, возможно, и не хотели отрешиться от особенностей чисто русской реальности. В законодательные акты, в отдельные их статьи, в судейскую практику применения правовых норм внесли они свое собственное понимание. В своеобразной трактовке общих понятий права в сочетании с духовно-религиозными нормами нравственности и справедливости были присущи и скани по самой своей природе, глубина русского ума, широта русской души и особенности русского национального характера. Уже во времена правления великого князя Владимира на Святой Руси было немало людей высокообразованных, да и сам Владимир князь был весьма прилично образован, знал и читал в оригинале не только на древнегреческом, на латыни, но и на нескольких европейских языках в придачу. Возможно, по тому, к слову сказать, Владимира не удовлетворяло состояние просвещения в Киевской Руси ни числом людей образованных, ни числом книг духовного содержания. И повелел он монастырям особо готовить монахов-переводчиков и монахов-переписчиков для тиражирования переводов. И возникло по повелению его Софийская библиотека самая, что не на есть первейшая библиотека на Святой Руси. А сам Киев, проматерь городов русских, превратился в один из европейских центров образования, культуры и науки. И повелел великий киевский князь Владимир открыть по монастырям школы книжного учения. И по повелению его превратился первый на Святой Руси центр образования, культуры и науки, располагавшийся в Софийской библиотеке, в первую учебную академию. Так что нынешние переименования учебных институтов в академии имеют некоторое историческое обоснование. Только не уверен я в том, что сами эти академии знают о нём. И повелел великий киевский князь Владимир собрать и направить в школы книжного учения, а потом и в учебную академию детей из лучших семей. И началось великое просвещение на Святой Руси. С великого плача матерей Ещё слабосильных в Новой Вере. А лучшими семьями считались тогда, скорее всего, семьи богатейшие, княжеские и да боярские. Так что Петру I Великому было с кого взять пример. И повелел Киевский князь Владимир, и по повелению его открылись при монастырях живописные школы и мастерские, положив на столетия вперёд